Глава 21. Когда я проснулся, меня охватила паника. Я не знал, сколько времени прошло, сколько времени осталось и вообще, что происходит. Я думал, меня разбудит, но в итоге я выспался. А значит, проспал не меньше, чем часов пять-шесть. Надо проверить, так ли это. Но есть только один способ сейчас сделать это. Вскочив на ноги, я быстро облачился в свою броню, накинул плащ потом остатки брони, схватил мечи и... Только после этого комплекса мероприятий рванул в сторону статуи элиты. Она все так же стояла и мерно, совсем чуть-чуть светилась изнутри. Я осторожно, с опаской приложил руку и улыбнулся. Времени прошло не так много, как мне показалось. Текущее задание. Название. Захват ключевых точек трущоб. Описание. План соблазна имеет свои источники силы. И каждый источник силы дает власти и могущество повелителю плана. Чтобы захватить контроль над всем планом, необходимо захватить ключевые точки, забрав часть силы текущего повелителя и передав эту силу будущему повелителю. Цель задания – провести ритуалы на каждой ключевой точке трущоб, 6 из 20. Провести захват каждой ключевой точки трущоб, 0 из 20. Время для выполнения – 1 сутки, 5 часов, 53 минуты. Награда – 100 тысяч эссенций душ за проведенный ритуал на ключевой точке. Одно очко пассивных навыков за проведенный ритуал на ключевой точке. 250 тысяч эссенций душ за захват ключевой точки. Два очка пассивных навыков за захват ключевой точки. 2 миллиона эссенций душ за завершение задания. 20 очков пассивных навыков за завершение задания. Штраф за провал. Смерть. Усиление текущей повелительницы плана соблазна. Усиление давления на крепость у ущелья. Город с последующим его захватом и уничтожением. Когда пробежался взглядом по этому системному уведомлению, У меня отлегло. Прошло в сумме от начала этого задания шесть часов. При условии, что было потрачено примерно часа три на само задание, то поспал я тоже часа три. Долгий дневной сон. Понятно, почему меня никто не трогал, пока прошло не столь много времени, чтобы переживать на этот счет. Был еще один примечательный момент. Задание, после того, как я положил руку на Стеллу, засчитало мне все шесть захваченных точек. Это радовало ибо награда также сразу же упала на мой счет сенсией, И сто процентов, количество очков пассивных навыков тоже увеличилось. Теперь можно посмотреть, что дают первые навыки в древах. Думаю, улучшить что-то в направлении магии, так как она мне точно пригодится, и не раз. Я начал бродить по нашему лагерю. Сразу зацепился взглядом за новеньких суккуб, которым проводили инструктаж и тренировку. Они выглядели взбодренными, счастливыми. Их можно было понять. Неизвестно, сколько лет они были в заточении. Неизвестно, сколько лет они не видели свою истинную повелительницу. А сейчас у них появился смысл действовать дальше. Они могут и будут действовать дальше. Раненые, которые только стояли на торговой площади, сейчас отсутствовали в том строю, но были не так далеко. Тут даже организовали местный лазарет, если его таковым можно назвать. Все они крутились возле этого здания. У некоторых уже начали устанавливаться рога, у некоторых — крылья последних хвосты. Они стали больше походить на себя, нежели на обыкновенных людей. Одна из них, когда кивнула еще парочка суккуб, перемахнула через низенький, посередину ее бедра заборчик и подбежала ко мне. Если учитывать, что все суккубы раньше были смертными в какой-то степени, по крайней мере в этом, цифровом, не буду это забывать, мире, так они запрограммированы, то становится понятно, почему это сейчас так смущена. «Господин», — подошла она ко мне, И робко взяла в свои теплые, нежные, буквально бархатные ладошки мою руку. «У нас у всех...» Повернулась она в сторону лазарета и провела рукой по своим раненым сестрам. «Есть к вам просьба. Мы благодарны за то, что вы нас освободили из столетнего рабства. И мы готовы присягнуть вам на верность. Не нашей госпожи. Связь с ней у нас разорвана. И из-за этого мы имеем право лично присягнуть на верность любой старшей сукубе. Так я как минимум смертный, усмехнулся я. Ну и еще другого пола. Это, думаю, небольшое препятствие в вашей хм, задумке. Препятствий никаких нет, застенчиво улыбнулась она. Сейчас после полученных травм мы стали особо тонко чувствовать грани души. И мы четко чувствуем у вас две связи. Одна навязанная, принудительная, с нашей прошлой повелительницей. И вторая добровольная, Появилась не так давно, буквально на днях. Она теплая, ласковая и такая притягательная. Мы попытались прочувствовать, кто это, ибо это магия наша. И мы были удивлены, когда поняли, что это частичка смертной, как и вы. Хм, задумался я, а потом едва слышно проговорил: "Получается, Эля отдала частичку души, чтобы меня восстановить". «Она не просто дала вам частичку души, господин», — продолжила Сукуба. «Она стала вашей правой рукой во всех смыслах слова. Если она вас предаст, то сгинет в пустоте. Просто ее душа перестанет существовать. Но раз это магия Сукуб, то и она тоже ей уже в какой-то степени является. Наша бывшая госпожа, То ли. Пробудила в ней эти силы, то ли невольно даровала, но мы можем через вас присягнуть на верность ей и, соответственно, служить как ей, так и вам. Если это ваше желание, пожало плечами, то я в принципе не против. Что нужно сделать? Суккуба приподняла свое одеяние одной рукой и приложила мою ладонь именно правой руки к животу второй, после чего прикрыла глаза. В этот миг я заметил легкое свечение, которое засияло внутри ее живота. Я постарался разглядеть, что именно произошло, но так ничего и не понял. «Теперь я первослужительница вашей родственной души», — улыбнулась Суккуба. «Она сильная женщина, очень сильная. Ее сила усилит и нас, и в итоге мы станем незаменимыми помощницами как нашей госпоже, так и вам, господин. Пока мы слабы, нам нужно восстанавливаться. Но в будущем вы сможете призывать нас одной лишь волей». Мы придем обязательно в ту же секунду. Сейчас же необходимо повторить это с каждой из нас». Я кивнул и направился в сторону остальных раненых суккуб. Что именно происходило, я так и не понял, но все они становились счастливы, буквально светились из-за того, что сейчас произошло. Я не смел им говорить что-то. Это был их выбор, но, думаю, Лита будет не в восторге, что часть ее дочерей, ведь все суккубы произошли от нее, станет служить Элеоноре хотя она сама сделала ее суккубой, причем равноправной. Когда ритуалы заканчивались, каждая из суккуб чуточку менялась. Лица, тела. Все они становились чуточку ближе к своей госпоже, перенимали черты ее внешности. Я знал хорошо уже Элеонору, так что отлично замечал эти изменения в них. Надеюсь, что они сейчас не стали изменяться под воздействием этих клятв. Пообщавшись немного с каждой, они выразили желание познакомиться со мной я направился в сторону наставницы по спиритическим способностям. Найти ее оказалось той еще задачей. Среди улицы ее не было, но в итоге я ее нашел в одной из казарм, вокруг которой крутилось больно много местных дам. Это и вызывало у меня подозрение и желание заглянуть внутрь, из-за чего же тут весь сыр-бор и все это столпотворение. Все оказалось куда проще. Это и привело меня к цели. В данный момент эта наставница сидела напротив Литы и читала какое-то заклинание. Сама же Лита уже гордо выседала на койке и выражала огромное самодовольство. Давно у нее не было столько внимания и благоговения. Она сто процентов была рада тому, что вернулась в свой мир и начала свой путь вместе. О, варишка! С легкой усмешкой сказала Лита, когда заметила меня. А я думала, что постесняешься ко мне зайти. Почувствовала? спокойно спросил я, и сел еще на одну койку, чтобы быть поближе к наставнице. Это не мое желание. «Они сами выразили свое желание служить мне через твою новую сестру». «Я знаю». Более снисходительно посмотрел на меня Лита. Потом перевела взгляд на остальных суккуб. «В какой-то степени это даже хорошо. У меня будет союзник, на которого можно будет положиться. План разврата уже не восстановить, как и план теней. Но, может, вы с Элеонорой сможете создать новый план? Интриг, например». Много чего еще не было создано и реализовано. Там у вас будут свои законы. Можете хоть мирские установить, мне будет плевать, но... Мне нужны вы, как будущие союзники, иначе меня сметут. Не сейчас, а после того, как демоны восстановят от нападения своей силы. Лет сто может пройти. «Я понял», — кивнул я. «Сначала мне необходимо понять, как создать план», — усмехнулся я а вот потом уже думать над твоими словами. Но если я тебя понял, то первые будущие жители плана у меня уже есть. У нас с Элей они уже есть». «Да?» — кивнула Лита. «Если ты не заметил, у сукуб даже свечение души изменилось. Было пурпурным, стало... переливаться. Я этого не видела, но я чувствую эту смесь планов тени и разврата. Она пока только начала сливаться». Но мне будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Но ты явно пришел не ко мне, ведь так? Увы, но так, кивнул я. И перевел взгляд на однорукую суккубу. Мне нужно выучить один новый пассивный навык. Пока только один, хотя хватает на два. У меня ограничение по уровням стоит. Без проблем. Пожалуй, плечиками наставница. Дай мне свою... Задумалась она и пригляделась. Нет, это издевательство. Госпожа. «У него обе руки заняты, и все из-за вас». «Так осмотри обе его руки», — чуть раздраженно сказала Лита. «Я тебе уже говорила, что одинаковые части никогда не замещаются, и в сравнении рук ты можешь понять душу того, на кого смотришь. Или ты уже забыла мои уроки, и мне следует их напомнить?» «Не следует, госпожа». Покорно ответила Суккуба, после чего протянула свои обе ладошки, как материальную, так и эфемерную, в мою сторону. Я молча протянул обе руки в сторону суккубы и развернул их ладонями вверх. Та сразу осторожно взяла их и притянула к себе, начала что-то там рассматривать, чему-то удивляться и бросать опасливые взгляды то на меня, то на свою госпожу. Последняя только хитро улыбалась и едва заметно кивала, давая знак, чтобы наставница продолжала исследовать меня и мою, как она сказала, душу. Звучит так себе, Ну а куда деваться? «Я... я поражена, если честно». Отпустила она меня и взглянула мне в глаза. Огромный потенциал, но что-то еще. Я не могу понять, что именно, но... Моя госпожа это разглядела в вас. В любом случае, я могу вам сейчас позволить развить только одну ступень. У вас стоит ограничение самой души, которая должна развиться со временем. В каком смысле? Нахмурился я. Во-первых, так называемый уровень... Осторожно говорила Суккуба. Он блокирует на данный момент развитие более чем одного навыка. Во-вторых, сами навыки, у каждого из них есть условия. Например, у центрального, который отвечает за магию, условия таково, что должны быть развиты побочные, чтобы взять последующий схожий навык. Доступно развитие одного основного навыка малого древа тела с пиритических способностей. Для развития навыка второго уровня необходимо развить навыки психологических и умственных способностей первого уровня. Для возможности развития малых навыков психологических и умственных способностей от второго уровня и выше должны быть выполнены определенные повторяемые условия, а также должен быть развит соответствующего уровня центральный навык. Я быстро пробежался глазами по выскочившему тексту. В принципе, все было предельно понятно. Развиваю центральный навык, потом два второстепенных. После выполняю условия второстепенных и развиваю навык второго уровня «Центральный». В этом случае, как я понял, порядок выполнения не так важен, и только после этого смогу развить побочные навыки второго уровня. И так для каждого уровня. И только после этого, как я понял, смогу разблокировать новые древа. И при этом нужно на каждый навык по пять очков пассивных способностей и в пять раз больше эссенции. Но и бонусы должны быть стоящими. «Понял», — кивнул я. «Ну тогда давай пока разовьем первый навык, а там уже посмотрим, что будет дальше». Резолинда прикрыла свои глаза и положила свою эфемерную руку мне на грудь. Она действительно ощущалась как настоящая. От нее шло тепло, но и было видно, как от наставницы ко мне перетекает магическая энергия, которая словно закручивается, подстраивается под мою душу, словно хочет что-то отпереть. Весьма интересное зрелище». «Разблокирован первый уровень пассивных навыков главного направления древа спиритических способностей. Вам доступно экстра-повышение уровня спиритических способностей, равное трем добавочным уровням. С помощью очков звездности доступно повышение только одного уровня. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения всех трех экстра-уровней спиритических способностей. Стоимость перерождения составляет 85 71 эссенцию душ». Я улыбнулся. Последнее системное сообщение выглядело словно «укол». Я не могу перерождаться, но оно явно выводилось не для этого. В стоимости перерождения заключался не только основной смысл слов, но и от этого отталкивались другие мои возможности, например, развитие навыков, способностей, так что эта информация была точно не лишней. А еще я понял, что у меня не изменилась база возрождения, но чувствую, что когда стану избранником, сие недоразумение будет исправлено. Наверное, все исходили из логики, что на долю поборника выпадает множество испытаний, и хоть как-то постарались сгладить сей факт. «И тут маленькое испытание», — усмехнулся я. «Но три добавочных уровня выглядит достаточно мощно». «Да», — кивнула наставница, — «и это было сложно. Я хоть и забрала огромное количество эссенций душ для своего восстановления, но это было невероятно сложно». И я поняла, что последующие развития будут еще сложнее для меня, да и для остальных наставниц, словно душа сопротивляется изменениям. И это сопротивление будет все сильнее с каждым последующим твоим усилением. «Теперь понятно, почему стоимость каждый раз немного возрастает», сделал я умный и заинтересованный вид. «Спасибо за пояснение». После этого я повернулся в сторону Литы и посмотрел на нее. Тебе еще долго тут лежать? Примерно минут сорок пятьдесят, пожала она плечами. Точное время я сказать тебе не смогу. А что, уже не терпится продолжить наши похождения? Понравились красоты моего города. Скорее первое, чем второе, усмехнулся я. Ну, и хочу сейчас использовать одно очко звездности, развить себя на один уровень и разблокировать первый навык физических способностей, там вложить очко звездности. Ну и пока все. Хоть как-то усилиться необходимо перед тем, как нам лезть дальше. Это и тебе, и мне полезно?» «Резонно», — кивнула Лита. «Развитие новых навыков откроет дальнейший путь к твоему усилению. Пока это даст маленький прирост. Но если смотреть на то, что ты сможешь за время нахождения здесь закрыть все три направления, как я подразумевала, то весьма перспективно». Жаль, что и в будущем я частично буду зависеть от твоей силы и запечати, которую на нас наложила смерть. Но это позволит мне стать в итоге сильнее, если ты станешь, как там говорят ваши боги, избранником, а может, даже и легендой. Это ты уж сильно далеко смотришь, усмехнулся я. Тут меня чуть-чуть демоном сделали, так что может все и запороться. То, что ты можешь стать повелителем плана, не убирает того факта, что ты сможешь продолжать развиваться и поклоняться смерти. Усмехнулась Лита. Мы не равны по силе богам, если смотреть по отдельности на каждого повелителя плана. Но мы можем действовать сами, в отличие от богов. Вот мы и действуем. Да, на нас тоже есть определенные ограничения, но все же... Ты еще не повелительница, осадил я ее немного. И я не повелитель. Тут же решил уравнять сказанное, чтобы она не обижалась. «Но я понял то, что ты сказала. Но я пойду», — поднялся я с койки. «Дай знать, как придешь в себя». «Хорошо», — кивнула она и хитро улыбнулась. «Удачного развития».